Посвящается Фини, как всегда изящной и не склонившей голову. Пролог. Гнев Господень. Скоро надо будет возвращаться в деревню. Он плавал почти целый час уже начинал уставать, хотя это было не более чем ленивое скольжение по воде. Взошла луна, он успел привыкнуть к темноте неба и моря. Но время от времени его била дрожь, которую нельзя было списать на теплую, похожую на масло, воду. Море оставалось просто необычайно спокойным. Волны накатывались на берег так тихо, что он едва слышал их за звуком собственного дыхания и медленным размеренным плеском брасса. Надо будет возвращаться в деревню. А завтра он отправится домой, так и не найдя того, что искал среди этих тропических островов, чем бы оно ни было. Вот только это оказалось не совсем правда. Он не нашел того, что искал, но, возможно... За эти три последние ночи обрел в молчаливой безмятежности моря что-то другое. Он собирался отказаться от дальнейших поисков, от своей миссии, к которой он сам неизменно относился со смешанным чувством. Но время, проведенное на острове, быть может, хоть чуточку это упростит, усмирит гложущий. Неуемный позыв — вернуться сюда или отправиться куда-нибудь в другое место. Но куда еще можно податься? Если этого нет здесь, то, вероятно, нет нигде. Никогда прежде он не позволял себе заострять внимание на этой мысли, и сейчас улыбнулся, перевернувшись на спину и уставившись на звезды которые миллионами усыпали небо так, как это никогда нельзя увидеть в Штатах. Он вдруг подумал, что можно будет их пересчитать, если потратить немного времени. Расслабившись, он отдался течению, чувствуя, как вода под ним становилась все более прохладной по мере того, как дно быстро понижалось, затем вдруг резко, Заработал ногами, выбираясь на узкую плоскую скалу, уходящую в море, подобно хвосту какой-то огромной вулканической ящерицы. Он вспомнил надежду. Нет убеждения, захлестнувшее его при первом же взгляде на эту неровную каменную полосу, несомненно, это должно быть здесь. Но он ничего здесь не нашел а его скудные средства давно иссякли. В обычное время бухта была бы усыпана огоньками фонарей простых рыбацких лодок, однако сегодня он был здесь совсем один, как и два предыдущих вечера, став повелителем моря благодаря причудливой смеси, здравого смысла и суеверии, определявшей поведение местных жителей. Можно было вот так же плавать здесь еще неделю, целую неделю, владея морем до самого горизонта. Но ради чего? Шестым чувством он ощутил какое-то движение в воде под собой. Мгновение ему казалось, что кто-то к нему прикоснулся, однако это было не так. Кто-то скользнул мимо, очень большой. Боязнь темноты, рассказы об акулах и странных тварях, услышанные от жителей деревни и понятые лишь наполовину, все это мгновенно нахлынул на него. Развернувшись, он сориентировался, определил, как быстрее всего добраться до берега и принялся усиленно растекать воду, направляясь к скалам. Он проплыл несколько ярдов. И первая волна памяти начала стихать. В воде вокруг не было видно ничего, никаких признаков, чего бы то ни было движущегося, того, что там вообще что-либо было. Он сделал глубокий вдох, успокаиваясь и рассмеялся, обращая свой смех к черному небу над головой. Воображение, как всегда, гиперактивное, по мнению его начальства, — В который раз сыграл с ним шутку. Он сделал два неспешных грибка к берегу. Рассеяно, гадая, насколько здесь глубоко. Направив ступни вниз, он задержал дыхание, закрыл глаза и постарался погрузиться как можно глубже, вытягивая над головой руки. В утох вдвух под собой он наткнулся на что-то твердое, однако это был не камень. И не песок. При соприкосновении оно чуть сместилось, но только самую малость. Нечто большое и твердое зависло практически неподвижно в толще черной воды. Акула? Нет, акулы плавают, постоянно находясь в движении. Они вынуждены так поступать, потому что в противном случае утонут, а это... Что бы то ни было, она просто висела в воде, словно прикованная ко дну. Прежняя паника вернулась с новой силой, и он вынырнул на поверхность, жадно глотая воздух, так, словно пробыл под водой несколько минут. Оказавшись на поверхности, он сразу же стал грести изо всех сил, направляясь к берегу, к деревне. Он как мог далеко выбрасывал руки вперед, а затем отталкивал воду с такой силой, что грудь и плечи поднимались над поверхностью с каждым низким грибком. Наверное, лучше было бы повернуть к скалам, до берега значительно дальше. Он не сможет подтянуться и рывком выбраться на сушу. Ему придется плыть до самого конца, затем мучительно медленно брести многие ярды по воде, едва доходящие до пояса. Он плыл, сознавая, что теряет силы, что не может сохранить эту спринтерскую скорость до самого берега. Если рядом с ним кто-то движется, то делает это гораздо быстрее его. Но с каждым следующим мгновением, проходящим без того, чтобы в него снизу вонзились чьи-то острые зубы, он делал еще один вздох подавался вперед. Луна заливала мягким голубовато-белым светом берег, теперь далекий и сюрреалистический. Безмятежный тропический пейзаж перешел в регистр причудливого кошмара. Казалось, что до берега просто невозможно далеко, но тот, к кому он прикоснулся, не набросился на него, не укусил и даже, похоже, не стал его преследовать, поэтому он плыл вперед, теперь же беспорядочно размахивая руками, полностью растеряв изящество движений Самообладание он утратил там, в воде. Теперь остались только безотчетный ужас и отчаянная жарда жить. Казалось, минули долгие минуты, но на самом деле прошло лишь несколько секунд, и его ноги, наконец, коснулись песчаного дна. Он попробовал бежать, но вода была по грудь. Ему пришлось снова двигаться вплавь. Захлёстнутый отчаянием, он едва не заплакал. Затем его колено наткнулось на дно, он выпрямил свой весь рост и помчался вперед большими прыжками, всякий раз ожидая, что кто-нибудь вцепится ему в пятку. Вот и берег... Прикосновение ночного воздуха к телу, он полностью выбрался из воды и шатая, словно пьяный, побрел по бледному песку, смеясь и радуясь спасению. Позволяя наконец себе мысль о том, что, возможно, там на самом деле никого не было, что ему все причудилось, в сознании кишели всевозможные и вероятные объяснения, упавший в воду ствол пальмы, корпус затонувшей лодки, сорванный всякое рябуек. Только тут он обернулся. Он сам не смог бы сказать, почему, но ему не понравилось ощущение моря за спиной. И тотчас он понял, в чем дело. Какое-то мгновение он просто таращился, не в силах поверить своим глазам, а затем с тупым страхом, смешанным со странным возбуждением, бросился бежать к трусниковым хижинам деревни. Он был прав с самого начала. Все это время он был абсолютно прав. Теперь он кричал, давай выход страху и восторгу. Он бежал прочь от берега, вызывая к мигающим в темноте светлячкам огней деревни. Теперь он сможет рассказать всем правду. Люди увидят ее, и мир переменится. Он думал об этом, когда добежал до первой бамбуковой хижины, объятой бесконечным ужасом. Эти мысли были у него в голове, когда на это жилище, а вслед за ним на всю деревню внезапно выплеснулось ослепительно белое пламя, которое подбросило его и всех спящих жителей высоко в воздух. После чего с непередаваемой словами жестокостью разбросала их во все стороны. Звук пришел полсекунды спустя. Раскатистый орудийный выстрел, перешедший в низкий протяжный гул, от которого содрогнулся воздух. Когда грохот, наконец, затих, волны, набегающие на берег, перестали кипеть, Напочернявший песок и землю, бывшую и совсем недавно плодородной, снова опустилась тишина. От деревни и всех ее обитателей ничего не осталось.